Конечно, когда кто-то появляется рядом с тобой внезапно и непонятно откуда, к этому трудно привыкнуть. Ордай вот привык к таким проделкам ведьмочки, но временами и его они злили несказанно. Особенно исчезновение. Но Кантана – дочь Каюба. Кажется, она не удивилась. По крайней мере, не замерла, открыв рот, и не потеряла способность соображать. Напротив, девушка вихрем слетела с кровати и замерла, прижавшись спиной к стене. Дрожала и смотрела на них. Руки сжала в кулаки. Она боялась их, но, кажется, без боя сдаваться не собиралась. Смешная. «Прости за внезапное вторжение, Ленна», — сказала с улыбкой Шала. «Мы не хотели тебя напугать. Мы всего лишь твои гости, если позволишь». Такой тон, такие слова были уместны для знатной лиры. Только непокрытая голова, пожалуй, могла вызвать недоумение. У дочери мага не вызвала. «Ты не бери-ка! спросила она. «Да, я не бери-ка, согласилась Шала так же непринужденно. «Ты, вижу, понимаешь, что это значит». «Читала о вас». «Очень хорошо, Ленна. Так ты позволишь нам быть твоими гостями?» «Хотела бы я знать, как могу не позволить. Чувствуйте себя как дома». Усмешка в ее голосе звучала отчетливо. «В «Последнее время гостя для меня большая редкость. Вот только где бы вам присесть?» «Тебя устроит этот стул, Лир Ордай Эстерел?» «Ты не бери-ка, можешь сесть на мою кровать!» Ордай даже вздрогнул, услышав из ее уст свое имя. «Она его узнала, значит...» Он уже успел и не без интереса рассмотреть девушку. Она оказалась вовсе не такой, как он воображал ее себе разок, взглянув на портрет. Пожалуй, все же художник немного польстил своей модели. «Нет...» Дурнушкой Кантана Каюба не была настолько же, насколько не была красивой, и незаметной серой мышкой ее тоже не назвали бы. Она была… заметной, запоминающейся. Чуть более широкие скулы, пухлые губы, впалые щеки и чрезмерная бледность, темные волосы с легким рыжеватым оттенком, глаза необычного цвета, как зеленая трава. Она могла бы и нравиться. Просто Ордай привык считать красивой другую внешность. Она не была похожа на своего отца. Это лучше, что Ордай мог о ней сказать. «Ты пришел навестить меня, Лир Ордай, как свою... невесту?» Она запнулась на последнем слове. «Ты не моя невеста, Ленна Кантана. Мы пришли просто так, познакомиться». «Почему колдуны тебе позволили?» «Они не позволяли. Мы пришли без разрешения». Он неловко улыбнулся, прислоняясь к стене. Садиться ему не хотелось. А действительно, зачем они пришли, если не удовлетворить свое любопытство просто-напросто? Я так поняла, что между нашими родителями есть договоренность. Она все-таки хотела прояснить ситуацию. Как будто это было сейчас важным. Нет, мои родители даже не знают о тебе. А мой отец советовал мне держаться подальше от твоего отца. Именно твой отец и хотел поженить нас. На лице девушки появились обида и искреннее непонимание. Но почему? Что у тебя за семья, чтобы он так хотел родства с вами? Мало ли чего он хотел. Ордай пожал плечами. Она быстро подошла и тронула его за плечо, словно желая убедиться в его реальности. Ты действительно Ордай Эстерел? Да. Что ты делаешь здесь, на земле колдунов? «Мой отец добивается моего освобождения, да? Это он перенес тебя сюда?» Гнула она свое. «Нет, Ленна», — покачал головой Ордай. «А что я здесь делаю? Видишь ли, я теперь тут живу». Он подумал, что она ведь не знает о смерти отца, и ему совсем не хотелось ей об этом сообщать. «Здесь живешь? Как это возможно?» покачала головой девушка. «Ты...» «Неужели ты тоже пленник колдунов?» «А я вот отчего-то не имею возможности ходить в кости? Она смотрела с настойчивостью, ожидая ответов. И соображала, она надо сказать быстро. И быстро делала выводы. Видно, дочка Юба не из тех, кто только ахает, заламывает руки и падает в обморок. «Вы здесь в разном положении, Ленна», — пояснила Шала. «Ты получишь свободу и вернешься домой. Он нет». «Почему?» Она переводила взгляд с шалы на Ордая и обратно. «Почему? Что это все вообще означает?» «В башнях, в отдалении от людей, здесь держат тех, кого намерены со временем отпустить. Те, кого отпускать не намерены, живут здесь свободно, только уйти не могут». «Да, мне говорили», – кивнула Кантана. «Я не об этом». Ордай сражался с драконом и проиграл, поэтому он здесь навсегда. «Вот как?» Теперь она смотрела на него с сочувствием. «Мне жаль». «Не стоит меня жалеть», – пробормотал он. Вот только ее сочувствия ему и не хватало. Кусочек правды слишком уж походил на ложь, хоть и являлся чистейшей правдой. Он вопросительно взглянул на Шалу. Удалось ли той разглядеть в дочке Мака что-то необычное? Она ведь довольно долго смотрела на нее. Шала улыбнулась. «Хочешь у меня что-то спросить, Лена Кантана?» «Зачем мне у тебя что-то спрашивать?» Слабо усмехнулась девушка. «Потому что я не берейка. У нас все спрашивают. Мой ответ не будет зависеть от того, чья ты дочь». «Мой отец самый добрый и мудрый человек из мне известных», упрямо сказала Кантана. «Может быть. Но пойми и то, что его друзей здесь ты не найдешь. Он был добрым и мудрым, но не к садейцам, не к горным колдунам то есть. И не берейкам он тоже не друг. Он нас изучал, видишь ли, а это не всегда получается делать мудро и с добротой. И когда добрый человек потрошит курицу, а потом варит ее в супе, это не добро по отношению к курице, понимаешь?» Лицо Кантаны, и так отнюдь не румяное. стало еще бледнее. Она подошла к кровати и села на краешек. «Да, я это понимаю», — сказала она. «Мне жаль. Надеюсь, он не варил суп из небериек. «Повторяю, Ленна». «Лично тебе здесь никто не враг», – добавила Шала. Теперь Кантана посмотрела прямо на Шалу, и в ее взгляде смешались и насмешка, и недоверие, и, может быть, слабая надежда. «Я видела, как неберики гадают на площадях и на перекрестках дорог», – сказала она. «Иногда они приходили прямо к нам в усадьбу и гадали дворовым, но не моей семье. Я не верю вам, неберейка. «И напрасно», – тоже с усмешкой ответила Шала. «Может быть, кому-то из твоей семьи следовало поспрашивать Нибирейк и заплатить им? Твой отец вот норовил все больше спрашивать бесплатно. Скажу только, что зря он это делал». «Хорошо, что я теряю?» Кантана вздохнула. «Денег у меня нет, но вот возьми это серебро». Она сняла с руки тонкий браслет, украшенный цветной эмалью. «Скажи мне, не бери-ка скоро ли я попаду домой? И почему меня тут обвиняют в том, что я не делала?» «Всю мою жизнь я слышала от людей, знающих, что не имею магического дара. И вдруг мне говорят, что я магичка. Как это возможно?» «Я тебя поняла». Шала взяла браслет и надела на руку, полюбовавшись затейливым и малевым узором. «Правильные вопросы». «Может, мне стоит уйти?» Ордай огляделся. «Я спущусь вниз». Вниз вела винтовая лестница, и там была еще коморка. «Не нужно». Возразила вдруг Кантана. «Мне нечего от тебя скрывать, Лир Арда Эстерел». Шала заговорила. «Насколько я вижу, у тебя нет магического дара, Ленна, в том смысле, который обычно подразумевают магии. Но ты действительно применила магию? Бессознательно. Видишь ли, многие проявления жизни имеют ту же природу, что и магия, как два конца иглы, две стороны древесного листа. Возможно, магия исходила не от тебя». Но это в конечном итоге не важно. Кантана внимательно слушала, морщила лоб и не понимала. Покачала головой. Значит, тот человек сам применил эту магию или... Это была случайность? Да, возможно, я ведь тоже ощутила. Неважно, кто применил, говорю же. Да, случайность. Просто так совпало, видимо. Скажи, что ты чувствуешь к тому человеку? Хотела бы еще раз его увидеть? Нет. Хантана вскочила с кровати, выпрямилась, как струна. «Я никогда не желаю его больше видеть. Никогда!» Вспоминая ту их единственную встречу, ей хотелось зарыться лицом в подушку, а иногда заплакать. Его взгляд ранил ее. «Конечно!» – кивнула, улыбаясь Шала, глядя и на девушку, и вроде как немного сквозь нее. Ардай уже хорошо знал этот ее взгляд. Так не бери ка рассматривать человеческую суть, от обычных людей скрытую. «Ты скоро покинешь это место», продолжала Шала. «Вернешься домой, но ненадолго. Твоя судьба уже решена. С женихом, которого ты себе выбрала, тебя ожидали бы покой и счастье на долгие годы. Но ты сама согласишься на иное». «Не соглашусь», воскликнула Кантана, опять разволновавшись. «Я дала ему слово. Я сама дала слово. Я дочь и внучка имений. «А принадлежишь ли ты себе, дочь и внучка имений?» Опять усмехнулась Шала. «Ты ни от кого не зависишь, и никто не зависит от тебя?» «Отец не станет меня заставлять», — Вскинула голову Кантана. «Я сумею его убедить». Ей так хотелось в это верить, что она почти верила. «От твоего отца больше ничего не зависит, Ленна». «Меня не станут заставлять», — упрямо повторила она. «Да, заставлять не станут». Тут же покладисто согласилась Шала. В этом можешь не сомневаться. И вот еще. Есть кое-что, о чем я, пожалуй, не могу тебе рассказать. Тогда зачем ты вообще говоришь об этом? Недовольно заметила Кантана, обрадованная, впрочем, предыдущими словами Шалы. Принуждения не будет, вот и хорошо. Потому что это само по себе важно. Что существует то, о чем я не могу с тобой говорить. Причем не знаю точно, что именно. «Могу и ошибиться». Кантана нахмурилась, опять не понимая. «Ты читала про небереек? вмешался Ордай. «Знаешь, о чем они не могут рассказывать даже за серебро?» «О чужих тайнах?» — сообразила Кантана. «Так это правда? Это не байки? Вы действительно не способны говорить о тайнам?» «Именно. Это чистая правда. Твоя суть скрывает странную тайну. Что-то необычное». «Вот это да!» Кантана неуверенно рассмеялась. «Скажи только, я дочь своих родителей. Я родилась не похожей на мать и от Отчего меня не любит родня отца? Меня им не подбросили в корзине под дверь? Нет, ты их дочь. Плоть от плоти и кровь от крови. Хоть это хорошо». Кантана замерла, сцепив руки. Шала молча ждала. Ордай тоже ждал, разглядывая облака за окном. «Тогда объясни мне еще кое-что, не бери-ка заговорила дочь мага, о проявлении жизни, имеющем магическую природу, которая поразила меня и... того человека. Какое понятное человеческое название имеет это проявление жизни? Ведь называют его как-то, если это известное всем проявление жизни. Конечно, Ленна. Теперь шала широко улыбнулась. Его называют внезапной влюбленностью. Это свойственно и магам, и садейцам. И просто людям, далеким от магии и любых проявлений силы. Всем. Иногда это просто приходится пережить и забыть. Постараться. Потому что это трудно забыть. Глаза Кантаны изумленно распахнулись. «Нет!» – закричала она. И ее щеки впервые за весь их разговор порозовели. «Ты смеешься надо мной!» Шала пожала плечами. «Сама подумай, Ленна. Сама постарайся понять свои чувства. Нет – значит нет!» нам пора». Она протянула руку Ордаю. «Как-нибудь мы тебя опять навестим. Не возражаешь?» Два удара сердца, и они опять оказались на берегу озера. А потрясённое лицо дочери Каюба как будто всё ещё стояло перед Ордаем. Ему это показалось сущей ерундой. Влюбленные ведь знают о том, что влюблены. Не могут не знать. «Надеюсь, ты пошутила?» буркнул он, опуская руку шалы. «Какие шутки!» «Князь бесится, потому что он влюблен в дочь мага? Он? Нет. Ну, сама подумай. Он же старый. Как он может вдруг взять и влюбиться в кого попало? Тем более в дочь Каюба. Особенно в неё. И вообще, он еще и умный, говорят. Он князь!» Запрокинув голову, Шала звонко расхохоталась. «Сам не говори глупости, дракон. Причём здесь его старость и его ум? Это со всяким может случиться. «Если ты не испытывал подобного, это не значит, что и другие не могут. Любовь – это магия, тоже магия, и она доступна не всем». «Недоступна мне?» – насупился Ордай. «У всех это бывает по-разному». Шала обвела руками его шею, вынудив нагнуться, и поцеловала в щеку. «Каждому свое, дровосек». Дом Дьянов тоже был в нескольких ударах сердца, если отправляться туда вместе с Шалой. Раз, два, и они оказались в комнате Ордая. Одни. Комната была тщательно прибрана, шторы на окнах задернуты. Шала тут же, раскинув руки, упала на застеленную кровать, перевернулась, наматывая на себя покрывала, Засмеялась. Хорошая у тебя кровать, Дровосек. Мягкая, удобная. И широкая, мог бы он добавить. Отличная кровать, на которой они никогда не спали вместе. Да и один он не ночевал на ней. Разве что пару раз подремал днем. Строгая домоправительница Кама, которая добровольно взяла на себя и обязанности его няньки, до сих пор не позволяла ему ночевать в доме, из предосторожности. Дескать, он еще не вполне освоился с драконьей сутью, может превратиться во сне и покалечиться среди каменных стен. Ардай же, вспоминая, что натворил в шейтакане при первом своем превращении, скорее считал, что бояться следует за дом. А впрочем, конечно, Ками виднее. У него была еще постель в легком деревянном пристрое во дворе, но куда чаще он проводил ночи в домике шалы на озере. Ниберийка отбросила покрывало и села, скрестив ноги. Поглядела из-под лобья. Тебе пора, Дровосек. Так пойдем. Ты нарочно решила сначала помять платье? На самом деле это не было проблемой. Он даже не стал бы гадать, сколько комплектов одежды хранится у рыжи за тенью, причем одежды самой разной. Кажется, тайник этот у нее необъятный. Куда там драконам? С чего ты взял, что я пойду? Хватит уже расстраивать княжную Лиалину. Ей больше нравится, когда меня нет. Не говори глупости. Ардай поморщился. Пойдем. Ему всегда хотелось, чтобы шала была рядом. Они ведь вместе. И семья не возражала. Но скорее потому, что против Неберии как бы не принято возражать. Что есть они, что нет их. Не пригласят? но и не прогонят. Даже за семейным столом отнесутся как к должному. Как это они говорят? Шала не женщина, а погода. Таких не стоит любить. Они не становятся женами, они всегда уходят. И многие тут с интересом ожидают, когда от него уйдет шала. Она улыбнулась ему, помахала рукой и медленно истаяла, становясь все более прозрачной. Ее любимая шутка, да. Посомневавшись капельку, Менять ли рубашку на более нарядную? Он решил не менять и, как был, спустился в столовую. Поклонился от дверей всем сразу. Дед, сидящий во главе стола, улыбнулся и махнул рукой. «Садись уже, дескать». Дядюшка-князь так и опалил взглядом. Рядом с ним сидел Джельвер, друг дяди по совместительству тоже нянька Ордая. Этот был, как всегда, приветлив и невозмутим, но разве что смотрел с легкой насмешкой. Джалвер был черным драконом, как и князь, и сам Ордай. Еще Джелвер, что редкость у них, был магом, то есть обладал не только драконьей силой, но и магическим даром, садейцем, в общем-то, несвойственным. А драконьей силы у него было существенно поменьше, чем у князя. Это понятно. Равняться с дядей вообще некому, так говорили. Разве что Орвист, князь Юга, был близок. Как видно, они только что говорили про Ордая, Но что рассердило князя? Леолина вот улыбнулась. Когда с ним рядом была шала, она не улыбалась. Кама поставила перед Ордаем тарелку с большим куском рыбного пирога и ласково потрепала по волосам. — Что ты забыл в башне у магички? — спросил Дьян. Ордай, который было уже поднес пирог к рту, положил его, не успев откусить. — Тебя там не было, дядя. Как ты узнал? — Я тебя спросил. — рявкнул князь. — Я познакомился с ней, вот и все. Бывшая невеста как-никак. А головой подумать забыл насчет того, чтобы не усложнять нам дело. Теперь что, прикажешь подтирать ей память? — У нашего князя хорошее зрение, юный друг мой, — добавил с улыбкой Джилвер. — А еще имей в виду, что если на фоне облака прикрыться дымкой, то тебя не разглядит почти никто. Просто я тоже решил навестить ее и поговорить пояснил князь спокойнее. А оказывается, у нее там не протолкнуться. Ардай чуть не вернул, что у них было нелюбовное свидание, так что дядя запросто мог присоединиться. «Я был там с Шалой», пояснил он, стараясь говорить спокойно. «Иначе как бы попал в запертую башню? И подтирать память не нужно, дядя. Я ничего ей не сказал. А что я жив, так меня и в Варге, и в Шайтакане видели. Это и так известно». «Я пленник тут. Это все, что она узнала». Князь неловко толкнул стакан с травником, но Кама, сидевшая тут же на углу стола, своей силой подхватила его и вернула на место. «Благодарю, Кама!» – буркнул князь. «Видишь ли, мы как раз говорили об этой девушке», сказал дед спокойно и даже доброжелательно. «Ее скоро отправят домой. К тому же Джилвер полагает, что она все-таки не магичка». По крайней мере, не пользуется магией сознательно. Никаких таинственных способностей. Да хоть бы и были. Пусть живет подальше от нас. И все тут. Почему-то ее семейство к нам неравнодушно. Не желает просто жить подальше. С иронией бросил Дьяна. Это верно, согласился дед. Но их неравнодушие нас особенно не беспокоило. В отличие от неравнодушия покойного, недоброй памяти мага Каюба, Ты сказал малышке, что ее отец погиб? Нет, говорю же, я ничего ей не говорил. Хорошо, пусть узнает, вернувшись домой. Мы не подряжались сообщать дурные вести. Шала тоже сказала об этом, то есть о том, что Кантана не магичка. Да? Я же говорил, надо было сразу спросить у неберейки. Скинулся Джилвер. Ты сам уверял, что магическое воздействие было? Сердито бросил князь. «А оно было», – признал дракон-маг. «Но не обязательно это была ее магия. Пойми же, не всегда можно сразу определить такие вещи. Магия – часть мира. Она способна проснуться сама, как отклик». «Отклик на что?» «На происходящее». Джилвер был сама невозмутимость. «Ты, парень, ощутил рядом с девушкой какое-нибудь воздействие?» «Это относилось к Ардаю, конечно». «Никакого». «Ты все-таки поел бы, Дьян!» – посоветовала Кама. «И сразу почувствуешь себя лучше!» «Спасибо, Кама! Хоть ты обо мне беспокоишься!» Усмехнулся князь, и дед в ответ тоже насмешливо прищурился. Ордай прикрыл рот ладонью, чтобы ненароком не улыбнуться. Ввиду того, что открыла ему шала, неудовольствие князя получало иной, вполне определенный смысл. Его суровый дядя, возможно, действительно влюблен но запрещает даже себе в этом признаться. Потому что немыслимо, чтобы князь Дьян испытывал нежные чувства к дочери своего врага. И ему не нужна истванка в жёнах. Не женой, а, к примеру, любовницей, она ему тоже не нужна. Каюб собственноручно убил княгиню Аолу Дьяну, мать князя, и чуть не погубил его дочь. Смерти Каюба, должно быть, радовалась вся Собда. Нет, князь Дьян никогда не позволит себе любить Кантану Каюбу, Даже скрывая это от всего света, это невозможно. И не посмеяться, в сущности, тут надо, а сочувствовать. Хотя вот Ордай сам недавно был влюблен и столько всего готов был натворить ради своей любви, а она просто прошла. Только воспоминания и остались, даже без грусти, просто воспоминания. Любовь проходит, вот и все. «Так что тебе сказала Ниберейка насчет девушки?» спросил Дьян. «То же самое». Что случилось случайное проявление магии, вызванной... Да не знаю, чем она там была вызвана. Я же не учился магии, чтобы такое объяснять. малой смутился Ордай. Но девушка сама испугалась не меньше тебя и считает, что это ты на нее воздействовал. Даже так? Вдруг рассмеялся Джилвер. Я выразился определенней. Увы, но такое случается даже с князьями. Что поделать? Посмей только повторить. Повысил голос Дьян. И Ордай подумал, что, пожалуй, знает, как Джилвер выразился. Значит, Шала точно права, раз и Джилвер пришел к тому же выводу. «Надо отправить ее в Иствану и скорее», — сказал дед. «Ни к чему откладывать. Меня беспокоит другое». «Отведи ее завтра к синему камню», — сказал Дьян резко. «Ордай, я это тебе говорю. Если вздумал опекать девчонку, продолжай, не возражаю». «Но зачем это?» Удивился Джилвер. Она ведь не покидала башни. Она дочь Каюба, с нажимом сказал князь. Я приказываю отвезти ее к синему камню. Ты поможешь ли Алина? Та согласно кивнула, хотя тоже удивилась. Впрочем, может, в этом и был смысл. Ему и самому показалось сегодня, что девушка умна. Если она что-то слышала от отца, а Каюб много знал и о драконах, и о садийцах, то кто знает? Каюб не знал главного. Но, возможно, Кантане понадобится самая малость, чтобы догадаться. Воздействие синего камня безболезненно и безвредно. Если Кантана никогда не узнает тайну садейцев, то и не ощутит это воздействие. А если узнает тайну, да, тогда лучше пусть заклятье будет. «Я не против. Почему бы и нет?» – спокойно согласился дед. «Это мелочи. Повторяю, меня другое удивляет почему император вдруг вспомнил про дочь Каюба посреди переговоров насчет Шейтакана, ведь раньше не вспоминал и ничего не требовал. Он сказал, что внял слезным просьбам родственников и что переживает за невинную деву, и все в таком духе. «Он понимает, что не получит обратно эту землю», добавил Джилвер, «поэтому будет требовать уступок хотя бы, чтобы сохранить лицо. Думаю, он попросит еще чего-нибудь столь же несущественного». Согласно земельным реестрам, Шейтакан принадлежит империи. Дед и посмотрел вопросительно, но тому нечего было сказать. Во время переговоров в Изумрудном замке Ордай пребывал в драконьем образе и развлекался тем, что пугал мальчишек и любопытных. Все же спросите у дочери мага, бывала ли она в Шайтакане, например. Наверняка бывала, ведь там заправлял ее отец. Я сам не пойму, что меня беспокоит, но спросите. Ли Алина, «Хорошо, дед». «Император не получит обратно эту землю», согласился князь. «Каю поставил там немало загадок. А может, загадки хранит сам замок. И я чувствую, что все там наше. Касается нас так или иначе». «Чувствуешь и хорошо», кивнул дед. «А может и плохо. Не знаю. Надо разобраться». «Ты ешь, внук». Он сам подвинул Дьяну тарелку. И схудал вон, под глазами синева. Нехорошо. Правнук вот еще подрос и возмужал. И так быстро. Я доволен. Он поощрительно улыбнулся Ордаю. Леолина все хорошеет. И маленькая правнучка тоже здорова. Все в порядке, не правда ли? И он, улыбаясь чему-то, оглядел каждого из сидящих за столом. Ордай улыбнулся тоже, только больше не деду, а своим мыслям. За столом в этом доме все окна которого смотрели на горы, сидели драконы. Трое черных, самых больших и сильных, истинную мощь которых, то есть свою собственную мощь, Ордай пока до конца и не понимал. И юная белая драконица Леолина, легкая и грациозная, полет которой походил на мечту. И старая серая Кама, которая, тем не менее, все еще без труда поднималась на крыло. Драконы. Крылатый народ, который был и людьми, и не только ими. А великая тайна приручения драконов заключалась в том, что ее не было. Точнее, в том, что драконы и их хозяева – это одно и то же. И вот это обстоятельство никому не следовало знать. Ардай теперь все чаще ловил себя на мысли, что людей, которые просто люди, ему даже немного жаль. Дочь мага наотрез отказалась лететь к камню на драконе. Она обрадовалась предстоящей свободе, Но даже это не добавило ей мужества. Она готова была куда угодно идти пешком, ехать верхом, лететь на рухи, но сесть на дракона нет и нет. Но к синему камню нельзя ни прийти, ни приехать. Можно только прилететь. Поэтому оставалось лишь одолжить руха у толбота рая, например, и лететь на нем. Но надо же, дочка Юба такая глупая трусиха, и не лететь же нам на рухи втроем!» сердилась Лиалина. «Нет, втроем не получится», — согласился Ордай. «Я отвезу ее. Ты потом прилетай. Верхом или сама?» «Вместе нельзя. Руха рядом с драконом с ума сходить будет. Можешь и не лететь. Я справлюсь». «Нет уж. Это поручили и мне тоже. И поговорить с ней. Я должна быть с вами». «Тогда надо связать ее, чтобы не брыкалась, и рот кляпом заткнуть». Пошутил Ордай серьезным тоном. «И полетим на драконах. Только она с тобой после такого беседовать вряд ли захочет. Леолина кивнула и насупилась. Идти с ним краем договариваться насчет птицы не захотела. Ну, нет, так нет. Леолина с детства дружила с Крисом, младшим братом толботы рая, и была своей в их доме. Но что-то в последнее время ходить к ним она избегала, и Крис, встречая ее, отводил взгляд. Конечно, многим ясно, что Крис давно уже не просто по-дружески к ней относится. И также ясно, что Крису лучше не вздыхать о юной княжне, ее пообещали в жены черному из Южной Содды. И еще Ордай понимал, что Леолине тот черный из приплаты не нужен, зато сам он ей нравится. И полюби он Леолину, а южанин никто больше не вспомнит, ведь Леолина некровная родня и подходит Ордаю. Белой драконнице надо стать женой черного дракона и матерью его сыновей, тоже черных. Черных драконов мало. И белых драконец тоже мало. Это все понятно. Но как быть, если Ордая влекут лишь зеленые глаза его рыжей ведьмочки? И не только глаза, конечно, влекут. Никто не станет настаивать на их союзе с Леолиной, ведь он дракон и ему только 18 лет. Впереди у него долгий век, не человеческий, а драконий. Так что Леолина, наверное, все же уедет к жениху. Вот удивительное дело. Столько этой самой любви или влюбленности кругом, всюду. Говоря иначе, столько раз сработала эта непроизвольная житейская магия, которая просыпается, как отклик на что-то там. И все как-то не в попад, столько раз не взаимно. Только у них с Шалой все получилось как надо. И еще, кстати говоря, у Дианы с этой кантаной. Вот именно. У них ведь тоже взаимно, насколько Ардай понял. Но оба почти сходят от этого с ума, потому что нельзя. «Невозможно. И вообще не нужно. Они видеть друг дружку не хотят. Ну и шутки у тебя провидение. Шалу этим вечером он не дождался. Не появилось. Переодевшись и захватив флягу с травником, он спустился в пристрой. Кама по дороге всучила ему еще одно одеяло. Ночи становились все холоднее, а здесь не было того тепла, что на озере. Он был почти уверен, что шала ждет его, сидя с ногами на кровати в своей излюбленной позе. Я огорчился, что это не так. И засыпая, вовсе не исключал той восхитительной возможности, что рыжая вот прямо сейчас окажется рядом с ним под одеялом. Не оказалось. А утром было уже не до того. Все же Ордай немного жалел, что придется остаться с этой кантаной один на один. Нет, он никогда не терялся с девчонками, привык к их вниманию, иногда настойчивому, множество раз катал на рухе. И родных сестер у него было целых три. А это тоже что-то значит. Но при мыслях о дочери мага ему было слегка не по себе. А если еще и сложить это с тем, что он узнал вчера? Про взаимную и непризнанную ее любовь с Дианом? Нет, это чересчур. Он сам не мог понять, что его беспокоит. И да, да, не любовь у нее с Дианом, а влюбленность. Результат случайной житейской магии. Сегодня-то дядюшка не вздумает опять присмотреть за ними из-под облаков. Кантана ждала возле башни, зябко куталась в свой плащ. Увидев Ордай на рухе, выдохнула с явным облегчением. «Здравствуй, Ленна!» – поздоровался Ордай. «Не бойся!» «Я ничего не боюсь!» – отозвалась она. «Оно и видно. Скорее всего, ей сказали о ритуале и о полете на драконе, но ничего толком не объяснили». «И правильно! Не бойся!» – повторил он. «Все будет хорошо! Слово имения!» «Не больно? Не страшно? И вообще никак?» Она с благодарностью взглянула на него. Наверное, поверила. Он – наследный имень, она – дочь имения, Для них обоих слово имение – это серьезно. «Ты ведь летаешь на рухе?» Она кивнула. Конечно, можно было не сомневаться в ответе. Тут из-за скал неподалеку показалась многорогая голова темно-зеленого дракона. Дракон коротко и внушительно рыкнул отчего Кантана пошатнулась и прижалась спиной к стене башни. На дракона она смотрела с ужасом. «Доброго дня тебе, младший Дьян!» – услышал Ордай. «Забираешь ее совсем? Наконец-то! Я устал!» «И тебе доброго дня, Маурик!» – он махнул дракону. «Нет, заберу ненадолго. Отдыхай пока. И не рычи, прошу. А то сам будешь приводить ее в чувство. по «По-твоему, это был рык?» – и голова исчезла. «Тебя сторожит самый добродушный дракон», сказал Ордай Кантани. «Никогда не обидит, а если что, кинется спасать. Раз уж ты ничего не боишься, не бойся за одной драконов. Их точно не надо бояться». Сообщить еще, что Маурик – поэт и ученый-химик, который истово мечтает избавиться от обязанности ее охранять, было бы чрезвычайно забавно, но не нужно. «Удивительно, как ты с ними освоился». Заметила она, с трудом переводя дух. «Это не сложно, Говорю же, не бойся. Ну, пойдем». Он потянул кантану за плечи, отрывая от башни. Легонько тряхнул и подтолкнул к руху. Это помогло. Она пришла в себя. Дальше было легко. Она уверенно села в седло позади него, сама застегнула пряжки ремней. И Маурик благоразумно скрылся, а то бы и рух мог испугаться. Несмотря на то, что этот рух жил в Веле, и уже мог привыкнуть к драконам. Он реагировал на них так же, как и все рухи в Истване. Шарахался в сторону и принимался истошно вопить. А вот носить на спине дракона в человеческом обличье – это ничего. Рухи не возражали. Они прилетели к пещере как раз на восходе, когда снежники вдали только окрасились всеми оттенками розового. Рух сел на невысокий камень, Ордай соскочил первый и снял девушку. Здесь вовсю гулял ветер, Кажется, он дул со всех сторон поочередно. Редкая трава уже подмерзла и пожухла. Черный провал пещеры смотрел неприветливо. А знаешь, я вспомнила сказку, которую мне в детстве нянька рассказывала, сказала вдруг Кантана, про то, как девушка не желала выходить замуж, поэтому, когда жених посадил ее на руха и повез домой, она длинным тонким кинжалом ранила птицу, и они упали на скалы и разбились. Вот же глупость, отозвался Ордай. «Убить жениха можно было и проще как-нибудь». «Ты вот не побоялся посадить меня позади себя? А если бы я магией остановила тебе сердце?» За время полета у девушки изменилось настроение, даже шутить вздумала. «Ты не магичка», — хмыкнул Ардай. «Вообще, сердце лучше останавливать кинжалом, которого у тебя нет. Зачем ты меня пугаешь? Чтобы я не вез тебя обратно, а оставил тут? Еще могу кинуть со скалы. Летать умеешь?» «Отсюда нет дороги вниз. Можно только улететь!» Она прикусила губу и огляделась. Горы, горы, еще раз горы. И отвесный склон с дырой пещеры. «Я пойду с тобой», — сказал он. «Сначала будет темно. Потом ты дотронешься до камня, и это все. Ничего не почувствуешь. И летим обратно. Да, вот еще. Там, в пещере, смотрительница сумасшедшая. Скорее всего...» Она подойдет и что-нибудь тебе скажет. Это ничего. Ее слова, может, что-то и значат иногда. Но можно никогда не догадаться, что именно». «Хорошо», — Кантана выпрямилась. «Спасибо за предупреждение». И когда Ордай взял ее за руку, она приняла это как должное. Для него темнота коридора не была беспросветной, драконье зрение включилось сразу. И, сделав несколько шагов, он уже видел так, что мог бы вдеть нитку в иголку. Интересно, а смог бы он дать возможность девушке видеть в темноте его глазами? Точно так же, как дракон дает своему наезднику в деталях рассмотреть землю внизу. Это что-то вроде соединения сознаний. Человек как бы получает на время глаза дракона. Только глаза, ничего больше. С шалой во время полета у Ордая это получалось. А вот в человеческом облике, в темной пещере, он еще не пробовал. Так или иначе, Пробовать нужно не с кантаной каюбой. «Осторожно!» Он придержал девушку за плечи. «Тут выступ. Перешагни!» Она шагнула широко и все равно споткнулась. Он поймал ее. Удержал. В последний момент спохватился, чтобы ловить руками по-человечески, а не драконьей силой. Недаром Дьян надолго задержал его в шейтакане, заставляя почти все время находиться в драконьем облике. Ордай неплохо освоился со своим драконом. Тьма сменилась полумраком. Вот каменный стол. На нем каменная же плита. Не поймешь, синяя или нет. Знаменитый и загадочный синий камень. Ордай огляделся, высматривая старуху-смотрительницу. Ее зовут Альма. Старуха появилась незаметно. Не было ее. И вот она. «А, ты пришел, черный!» Она глянула на Орда из-под лобья. «Я думала, не останешься!» Думала, умер ты совсем. А ты вон. И сам тут. И ее привел. Что интересно, она не взглянула на Кантану. Безмолвных у меня еще не бывало. А почему интересно? Безмолвные и так обижены. Не надо их гнать. Новых слабостей есть и сила. Много силы. Клади сюда, руки, безмолвная. Несмотря на предупреждение Ордая. Кантана от вида и бормотания старухи совсем оторопела и не могла пошевелиться. Ну, чего ждешь? прикрикнула та. Клади руки на камень. Ордай подтолкнул девушку к столу, сам взял ее руки и положил их на камень ладонями вниз. Она не сопротивлялась. Все, объявила Альма. Сделано! Уходи, безмолвная! Бедная ты! Жалко тебя. И ты, ступай, прочь, черный! «Нечего тебе тут! Тебе нужен свет, а тут темно!» И она ушла. «Уходим!» Ордай за плечи повернул Кантану. «Нам туда! Все уже кончилось!» «Ну, что ты?» Она шла как сонная и опять споткнулась на том же месте. Пришлось ловить. Когда вышли из пещеры, она заплакала. «Что ты? Да в чем дело?» и искренне недоумевал Ордай. Ему сумасшедшая Альма не казалась настолько страшной. «Прости», — Кантана вытерла слезы. «Прости меня, пожалуйста. Я... я не знаю. Меня правда отпустят домой?» «Правда. Император уже ждет. День-другой и будешь дома. Это князю решать». «Это невозможно, чтобы день или два». «На драконе полетишь. Сюда тебя разве долго несли? А на рухи, пойми ты, не получится». И император не станет терять время на такое дело, раз князь может быстро доставить на драконе. Не упрямься, на драконе проще и приятнее лететь. Даже не верится, что ты сын Истванского имения, вздохнула девушка. Такое мне советуешь. Не верится, дело твое, Ордай засмеялся. А его дело отвести и князя, и эту девушку к императору. Причем в прямом смысле они оба, скорее всего, полетят на его спине. И вот еще что. Несмотря на тот грустный факт, что Кантана – дочь Каюба, сама она не вызывала у него неприятия. Вообще не вызывала. Как и мужского интереса, впрочем. И особых необычных чувств в ней он тоже не испытывал. Не то, что дядя, который из-за житейской магии, скорее возненавидит несчастную. Нет, его отношение к девушке было спокойным и мирным, как к дочери соседей или, может быть, дальних родственников. Которых истерелы видели раз в несколько лет. Вокруг уже не просто гулял ветер, в воздухе закружились снежинки. Давно пора. Скоро снег ляжет на перевалах, и горы станут непроходимы для всех, кто без крыльев. Леолина вышла из-за камней, приблизилась. У вас получилось? Получилось, отозвался Ордай. Княжна Леолина, это дочь имперского имения Лена Кантана Каюба. Все прошло хорошо. Он сказал это нарочито официально, придерживаясь этикета. Дочь имения следовало представлять княжне, а не наоборот. Кантана выпрямилась, склонила голову. «Княжна, приветствую тебя!» Скорее, она даже не задумывалась, сказалось воспитание. «И я тебя приветствую!» На лице Леолина на мгновение все же отразилась неприязнь. Она, дай ей волю, и не подошла бы близко к дочери Каюба. «Что сказала Альма?» Спросила она у Ордая. «Как обычно, я не запомнил». На драконьем добавил. «Она назвала ее безмолвной и жалела. Что это может значить?» «Она назвала меня безмолвной», ответила и Кантана. «Почему?» «Кто же знает?» Пожала плечами Лиалина. «Неважно, Ленна, ты отправляешься домой сегодня. Скоро забудешь нашу страну и нас. А мы никогда не забудем тех, кого убил твой отец». Кантана растерянно взглянула на Ордая, он отвел взгляд. Все именно так он никогда не забудет о Есть и другие жертвы мага, но о них он не может помнить. «Мой отец не убийца», — сказала Кантана. «Он маг, верный Истване». «Скажи, Ленна, ты любила бывать на такане? перевела разговор Леолина. «Я никогда там не была, отец не позволял», — ответила Кантана ровным голосом. Острова раньше принадлежали княжеству Каст, несмотря на то, что между ними и Кастом немалое расстояние. Потом они перешли к Истване, еще до того, как частью Истваны стал сам Каст. «Ведь ты в родстве с князем Каста», – упрямо допытывалась ли Алина. «Видно, успела отыскать что-то интересное в библиотеке». «Да, княжна, в родстве, конечно», – признала Кантана. «Каст – маленькое княжество». Почти все его владетельные имени в каком-нибудь родстве с князем. Я родилась в Касте, в замке деда. А Шайтакан?» Она запнулась. «Да, я знаю, что когда-то он принадлежал моей семье. Это целый город и замок. Это владение достойное быть княжеством, Ленна. Наши права там были невелики. Городом управлял его магистрат», – припомнила Кантана. «А вообще, я не знаю, княжна, так или иначе». Он не наш больше». Пусть и не вовремя, но вдруг ей тоже стало интересно. Видимо, неизвестный ей Шайтакан – это не мелочь. Не то, что тот же Ленен, к примеру. Но княжеского титула у его владетелей не было, они были лишь имениями. А потом Шайтакан поменяли на другое поместье со сходным доходом. Мама согласилась. А ведь это несравнимо – город и поместье. Так какие же права были у них раньше в том городе? «Нам пора возвращаться», – заметил Ордай, которому надоело стоять на ветру. «Здесь холодно». Рух недовольно кликотал, ему тоже не нравился ветер. Уже взлетев, он увидел, что Алина направляется к пещере. Решила повидать сумасшедшую Альму? Лететь в Хадарт действительно решили этим же вечером, и Ордай волновался, ожидая свою рыжую. Хотелось и попрощаться, и побывать перед дорогой у нее на озере и обличье там сменить. Ведь опять расставаться, и не на день-другой, а надолго». Она явилась под вечер, появилась в комнате, веселая, растрепанная, повисла у него на шее. «Будешь скучать, дровосек?» «Уже скучаю», – буркнул он. «Проститься вот не случилось. Где же ты была?» «Да где бы ни была». Она оттолкнула его и покрутилась на пятки посреди комнаты. Потом подошла и уже без смеха обняла его. Потерла щекой об его щеку. «Меня позвали, дровосек. Нужно было отлучиться. А с собой возьмешь?» В «Хадарт? Почему же нет?» Ордай обрадовался. «С кем бы тебе лететь? Погоди, дай придумаю». «С тобой», — хитро улыбнулась Шала. «Ты полетишь человеком». Так решил старший Диан. Я слышала. «Ты уверена?» — Ордай удивился. Впрочем, слышать что-то ей вовсе не предназначенное. Шала могла запросто. «Да, будешь на переговорах с императором и сам передашь девушку. А что? Ты же племянник князя. Привыкать тебе надо к таким вещам, как переговоры с истванским императором». «Пожил бы еще без этих привычек. Куда спешить?» – хмыкнул он. «Старший Дьян купил личину для тебя». Она улыбнулась. «Будешь изображать племянника князя, который самую малость на тебя не похож?» «Еще и личину». Ордай вздохнул. «Ладно, я понял». Он прижал к себе рыжу и нашел губами ее губы. Поцелуй получился долгий и вкусный, такой, после которого логичнее всего было бы переместиться на кровать. В дверь постучали. «Младший дян, тебя зовет князь». Отчего-то и у деда, и у дядюшки был дар звать его не вовремя. «Погоди, я скоро», – шепнул он шале. «Никуда не исчезнешь, пока я вернусь». «Это ты, погоди!» Она отстранилась, отступила на шаг. «Времени мало, и ты повезешь на драконе, дочь мага. Не стоит мне быть с вами!» «Почему?» «Потому что на день сейчас на шею то, чем я стану, и я буду с тобой. Ближе просто некуда. Понял? А чтобы позвать меня обратно, три указательным пальцем левой руки». Mm -hmm. Вопросительно приподнял бровь Ордай. «Что потереть?» Шалара смеялась. Быстро пристав на цыпочки, чмокнула его в нос, потом снова отстранилась и крутнулась вокруг себя. И на пол упал серебристый кулон на плетеном кожаном ремешке в виде совы размером чуть больше двух дюймов. Глаза у кулона совы были зеленые, из двух граненых изумрудов. Шала стала кулоном. Такого еще не было. Ордай надел кулон и отправился к князю. Тот его действительно ждал и пребывал в нетерпении. Дед... Макджил или Алина были с ним. Ты не любознателен, племянник, заметил князь. От нашей княжны иногда толку больше. Ты вот зря любезничал с девушкой, а Ли Алина узнала, что дочка Юба была наследницей Шейтакана, потому что тот женат на наследнице. Был женат, то есть. Гм, дед, не спеша встал, прошелся туда-сюда, по комнате. Вообще, если я что-нибудь понимаю, Это плохой брак для наследницы. Я имею в виду мать нашей пленницы, конечно. Ее опекуну есть за что свернуть шею. Мог бы и лучше о ней позаботиться. Кто такие эти каюбы? Довольно старый и меньский род, но и только. Еще это маги, добавил Ардай. Там все магически одаренные. Кантана упоминала, что они не любят ее за магическую бесталанность. Хм, где-то опять ненадолго задумался. Его не перебивали. «Ладно», – сказал он наконец. «Могли быть разные мотивы для брака. Что мы имеем сейчас? Император сделал возвращение девушки условием передачи нам прав на эту землю. Саму землю передавать уже не нужно. Мы забрали ее сами. Девушка была наследницей. А что, если она действительно наследница? То есть магически привязана кровью к земле? Он посмотрел на Джильвера, Тот развел руками. «Прости, я не очень разбираюсь в таких вещах. Мы выясним». «Если это не так, хорошо. Если так, то землю можно взять лишь вместе с девушкой». «Так зачем тогда ее возвращать?» Резонно удивился Ордай. «Такие вещи всегда были обставлены множеством условий. И одно из них – добровольность. С силой мы ничего не добьемся. Император может обмануть». Спрятать девушку, и передача будет, не э, неполной. Да, Джилвер?» Спросил Ардай. Тот быстро кивнул. «Император не рискнет с нами лукавить», покачал головой дед. «Нет, он будет стараться ради будущего. Он потребует брака. И еще поторгуется насчет своих выгод. Кто у нас есть без крылы из недалекой родни? На такой случай готовый жених должен быть под рукой». «Жених?» Медленно повторил князь. Но до сих пор никогда еще между нами и Истваной не было договорных браков. Зато было сколько угодно недоговорных, — улыбнулся старик. Впоследствии одного из них, кстати, сидит за этим столом. Он глянул на Ардая. Все когда-нибудь случается впервые. Это не страшно. — Жених для дочери Каюба, — усмехнулся князь. — Не знаю, кому и предложить. «Пожалуйста, пусть это буду не я», – вскинулся Ордай. Кстати, кулон сова его шеи. сначала по ощущениям обычный, теперь казался теплее, чем должна быть серебряная побрякушка. «Ты меня не слушал, мальчик», – вздохнул дед. «Разве ты бескрылый родич? Ты член семьи и наследник. Для тебя это никуда не годный брак». «Я это решу», – Диан поднялся. «Ордай, повезешь дочь мага». «Ты с ней ладишь, я слышал!» «Какая разница, если я буду в личине? Она меня не узнает!» «Значит, поладишь заново! К тому же Джельвер усыпит ее на время перелета! Она слишком боится драконов!» «Уму непостижимо, каким образом добрейший Маурик так умудрился ее испугать!» «Сюда ее принес не Маурик! Кто это, кстати, был?» «Это был я!» — сказал князь. «Но она боится Маурика!» Джелвер широко улыбнулся. «Э, э, хорошо. А кто нас понесет?» Решил уточнить Ордай. «Я», – отрезал князь и посмотрел так, что других вопросов и не возникло. «Кстати, младший Дьян, мы беседовали с девушкой», – сказал Джилвер. «Она просила за тебя. Спрашивала, есть ли возможность спасти тебя из нашего плена и что для этого надо. Мы ее огорчили, сказали, что возможности нет. Она просила разрешения с тобой попрощаться. Мы и тут ей отказали. Видимо, ей хотелось прихватить с собой твои приветы из Твани и всем родственникам. Ордай в ответ лишь дернул плечом. Вот ведь. Ладно, ты с личинами уже баловался. Жельвер протянул ему шелковый платочек. Примеряй. Когда Ордай повязал на шею платок, Макс сразу довольно кивнул. То, что надо. И похож на себя и не совсем ты. Как твой брат скажем? Имя менять не будем, так Ордаем и останешься. Не будем, решила Ордай. Имя у него Истванское, многие так зовутся. Хоть к новому имени не привыкать. И вот что, я внимательно прочитал ту кипу записей, что вы доставили из Шайтакана, опять заговорил дед. Скажи, Джильвер, много ли в Истване родов, магии крови, связанных со своей землей? Мало, сразу ответил Джильвер. «Несколько древних родов. Некоторые это скрывают, я думаю. Радед нынешнего императора казнил многих потомков таких семей». «Несколько древних родов», — повторил старик. «Это делалось очень давно, верно? Привязка к земле я имею в виду. Тысячи лет назад. Даже раньше, наверное, чем полагают здешние маги. А кто был первым хозяином замка Шайтакан?» Он смотрел на Ардая. «Черный дракон. Если сказки не врут». «Дракон-изгнанник», – ответил тот. «Вот именно, мой мальчик!» – Потер руки старик. «Любопытно!» «И что же?» – усмехнулся князь. «Если там и жили потомки того дракона, у них уже тысячи лет, как нет крыльев. Кровь их давно разбавлена так, что не осталось и капли исконной». «Верно», – закивал дед. «Но кристалл силы в подвале остался. И тебе интересно, что еще осталось? Да, внук?»